Пётр заподозрил, что к бегству сына была причастна его мать. Подозрение не подтвердилось, но, тем не менее, воплотилось в конкретные действия. 9 февраля 1718 года царь отправил собственноручный указ капитан-поручику Григорию Скорнякову-Писареву «Ехать тебе в Суздаль». И там, в кельях жены моей и ее фаворитов, осмотреть письма, и, ежели найдутся подозрительные, по тем письмам, у кого их вынут, взять за арест и привезть с собою, крупно с письмами, оставя караул у ворот. 10 февраля Писарев прибыл в Суздаль, и бывшую царицу Вашего Величества видел таким образом, что пришел к ней в келью, никто меня не видел, и ее застал в мерзком платье, в телогрее и в повойнике. И как я осматривал писем в сундуках, и нигде чернеческого платья ничего не нашел. Токма много телогрей и кунтушей разных цветов. Подозрительных писем он обнаружил только два – с которых послал царю копии, дабы в пути не утратились. В конце донесения Писарев спрашивал царя, как ему поступить, дабы за продолжением времени, какова бы дурна не произошло, понеже она весьма печалуется. Царица Иннокене очень оробела от действий Писарева, а найденные им бумаги едва не вырвала из его рук в особенности одну следующего содержания. «Человек, еще ты молодой. Первое, искуси себя в посте, в терпении, послушании, в воздержании брашна и пития а и здесь тебе монастырь. А как придешь достойных лет, в то время исправится твое обещание» царица уверяла что то был список с пометы челобитной какого то мужика но писарев догадался что письмо послано к царевичу от матери через авраама лопухина в другой бумаге сообщалось что государь царевич алексея петровича в москву в скорих чисслих ожидают как показала царица это писал стряпчий покровского монастыря михало Воронин, своим братьям. Следующие четыре дня Скорняков Писарев посвятил допросу лиц из окружения бывшей царицы и установлению корреспондентов, с которыми она переписывалась. Впрочем, все прочие письма были ею сожжены. В нанесение от 11 февраля Писарев писал «Предлагаю вашему величеству сыскать оного стряпчего Михаилу, Воронина, понежея Вся корреспонденция шла через его руки. Он живет в подворье Покровского монастыря. В донесении от 14 февраля Писарев сообщал о лицах, причастных к переписке с царицей и организации доставки ей писем. Предлагал взять за караул Авраама Лопухина, князя семёна Щербатова и протопопа Суздальского монастыря Андрея Пустынного. В тот же день Скворняков Писарев отправился в Москву вместе с царицей и многими лицами из Покровского монастыря. На следующий день с дороги царица отправила царю повинную, всемилостивейший государь. В прошлых годах, а в котором не упомню, прибытности семёна Языкова по обещанию своему пострижена я была в Суздальском Покровском монастыре в Старице, и наречено мне было имя Елена. И по пострижении в иноческом платье ходила полгода. И не восхотя быти инокою, оставя монашество и скинув платье, жила в том монастыре скрытно под видом иночества мирянкою. И то мое скрытие объявилось через Григория Писылева. «И ныне я надеюся на человеколюбные Вашего Величества щедроты. Припадая к ногам Вашим, прошу милосердия того моего преступления о прощении, чтоб мне безгодную смертью не умереть. А я обещаюся по-прежнему быть и инакою» и прибыть во иночестве до смерти своей, и буду Бога молить за тебя, государя, вашего величества, нижайшая раба, бывшая жена ваша Авдотья». Малограмотная Евдокия Федоровна сочинение такого письма не осилило бы. По всей видимости, оно было составлено либо писаревым, либо приказным Воронином, ехавшим вместе с бывшей царицей. Но старец Елена в своем письме повинилась отнюдь не во всех числившихся за нею грехах. Ни единым словом она не обмолвилась о еще более тяжком нарушении монашеского устава, нежели смена иноческой одежды на мирскую, о своей любовной связи с капитаном Степаном Глебовым. Однако скрыть это от тайной канцелярии ей не удалось». «Слишком много людей знали о ее связи и готовы были за счет изобличения чужих грехов скрыть собственные».